Глава шестнадцатая. Тоска по дому. Заходящее солнце окутывало город тёплым сиянием. Жёлто-оранжевые лучи на гладких серых камнях придавали к Эмилину почти сказочный вид. Элла весь день бродила по городским рынкам. Никогда прежде она не видела ничего подобного. Целые площади с прилавками, где продается один только разноцветный шелк. Широкие улицы, полные торговцев шарфами, платьями и шляпами всевозможных видов. Толпы лотошников, предлагающих всякий хлам, о существовании которого Элла даже не подозревала. «Здесь можно было гулять неделю и все равно не увидеть всего». По сравнению с огромным Кэмилином, Прагалин казалась самым маленьким местом во всей Эфирии. Как жаль, что отец с Келлином не взяли с собой и её, когда ездили сюда. Элла уже скучала по родным и особенно по маме. Боги, как она скучала по матери! Прошло всего несколько дней, а ей уже было невмоготу. А ведь пройдут годы, прежде чем они снова увидятся. Невольно Элла взялась за подол юбки. Нет, она поступила правильно. «Простите, госпожа!» — раздался у неё за спиной тоненький голосок. Обернувшись, она увидела маленького мальчика лет десяти. На голове круглая шапочка с жёстким околышем, под ней грязное исхудалое лицо. Одежда болтается, явно с плеча старшего брата. Под глазами тёмные круги и вид в целом такой, будто уже несколько дней маковой росинки во рту не было. «Простите, у вас нет чуть-чуть еды. Я очень хочу есть!» Сердце Эллы растаяло. «Да, конечно!» «Эй, ты! А ну, пшёл отсюда! Отстань от моих покупателей!» Глаза торговца сверкали, как каменья. Сам его вид внушал ужас. Густые кустистые усы, сведенные брови и лысая голова. Жирный круглый живот вываливался из-под тонкой шелковой рубашки, а сам торговец дышал так тяжело, будто пробежал лигу, хотя не двигался с места. Элла видела хряков, которые были более подтянутыми. Бросив жалостливый взгляд на девушку, мальчик скрылся в толпе. «Проклятые бродяги!» проворчал торговец, раскладывая свои прекрасные ткани. «Лучше уж бродяга, чем свинья», — огрызнулась Элла. Торговец ошеломлённо раскрыл рот, а она, подобрав юбку, направилась за мальчиком. Тот стоял у стены, по его щекам градом катились слёзы. «Эй, эй-эй», — Элла присела перед ребёнком и достала из сумки наливное зелёное яблоко. «Вот, возьми». На лице мальчика застыло насторожённое выражение. Он явно не привык, чтобы кто-то ему помогал. Ребёнок осторожно коснулся яблока и потянул на себя, боясь подвоха. Увидев, что Элла не держит яблоко, мальчик поднёс его ко рту и с наслаждением впился в плод зубами. Сладкий сок потёк по подбородку. — Спасибо! — произнёс он с набитым ртом. Элла слабо улыбнулась. Заглянула в сумку, где лежала буханка хлеба и кусок сыра, который она купила себе с Реттом на вечер. А затем снова посмотрела на мальчика. Тот съел яблоко целиком, не оставив даже огрызка. «Вот», — сказала Элла, протягивая ему хлеб и сыр, — «для тебя и твоего брата». Мальчик смотрел одновременно радостно и растерянно. «Я... я не могу это взять». «Откуда вы знаете, что у меня есть брат?» «Бери, и никаких возражений». Элла выставила руку ладонью вперёд, как делала мама, когда Кейлин начинал с ней спорить. Затем она поднялась и оправила платье. «Спасибо!» «Не за что. Как тебя зовут?» — спросила Элла. «Гаррет, госпожа», — промямлил мальчик. «Приятно познакомиться, Гаррет. А я Элла» береги себя, ладно?» «Хорошо, госпожа Алла, спасибо». Девушка улыбнулась. Гаррет побежал в соседний переулок, оглядываясь на неё через каждую пару шагов. Проходя мимо рыночных прилавков, она тихонько посмеивалась. «Да, на ужин придётся найти что-нибудь ещё, но зато мальчик точно не останется голодным». «Наверное, так во всех больших городах», — подумала она. «Людей настолько много, что про некоторых просто забывают. В прогалине подобного ни за что не случилось бы». Элла купила вторую буханку хлеба в ближайшей пекарне, но на сыр денег уже не хватило. Что ж, придётся обойтись так. Солнце клонилось к закату, и девушка ускорила шаг. День пролетел незаметно. Рэд наверняка вернулся в трактир, она ещё никогда не бывала в городе одна после наступления темноты. Утром Элла настояла, что хочет сделать покупки самостоятельно, что он её только замедлит и что нечего парням лезть в женские дела. Теперь, когда улицы начали пустеть, она об этом пожалела. Оранжевый свет померк, уступая бледному сиянию луны, а торговцы и лотошники вовсю прятали товар в тележки и ящики. Элла вдруг заметила, что её окружают уже не такие дружелюбные лица, как днём. Эти лица были суровыми, с тёмными провалами глаз и грубой кожей, испещрённой порезами и шрамами. Каждая пристально всматривалась в неё, изучая с головы до ног. И ничего доброго в этих глазах не теплилось. Девушка ещё ускорила шаг, чуть не побежала. За каждым углом, на каждой улочке пролегли тени. Она уставилась под ноги. «Просто иди, не останавливайся!» Сердце ни с того ни с сего затрепыхалось. Ничего плохого не произошло, но Элле было страшно. «Эй, красавица! Скучаешь?» Окликнул её хрепловатый голос с другой стороны улицы. Элла оглянулась. Голос принадлежал мужчине лет на двадцать старше неё. У него были длинные серовато-чёрные волосы, а лицо наискось пересекал страшный шрам. По спине пробежала дрожь. Она уставила себе под ноги и продолжила идти. «Ещё чуть-чуть. Всего пара поворотов. И почему я настояла, что хочу погулять одна?» Уже за углом трактира она будто бы уперлась в кирпичную стену. Подняв голову, Элла увидела лицо довольно красивого мужчины. Он был на вершок ниже кейлена но, наверное, лет на десять старше. Несмотря на его располагающую внешность, его глаза вызывали тревогу. «Так-так-так, посмотри-ка, Руфин, девушка, похоже, заблудилась». Голос мужчины истекал патокой – Из его открытого рта доносился резкий запах дешёвых духов. Элла в испуге отпрянула. «Ну-ну, малышка, не убегай». Сзади подошёл другой мужчина, Руфин, неопрятный и жилистый. Его густые чёрные волосы были зачесаны назад и блестели в лунном свете. На лице застыла тонкая ухмылка. «Мы всего лишь хотим поиграть». Оба мужчины неприятно захихикали. Сердце Эллы колотилось, руки тряслись мелкой дрожью. «Прошу, оставьте меня в покое. Я не хочу неприятностей». Слова еле-еле сваливались с языка. «Мы тоже, малышка, мы тоже. Говорю же, просто хотим поиграть. Ты ведь любишь игры?» Мужчины медленно ходили вокруг неё, подходя все ближе и ближе, издеваясь и дразня. «Ну же, не тушуйся! Мы так хорошо проведем с тобой время, что ты сама захочешь с нами расплатиться», — говорил красавчик, гнусно посмеиваясь. Сбоку что-то мелькнуло, Элла не успела заметить что. Красавчик с воем рухнул на землю. Левой рукой он зажимал кровоточащую губу. «Девушка попросила оставить её в покое». Мужчина, который нанёс удар, говорил громко и уверенно. Он был на голову выше обоих бандитов. Между ним и Элой было два-три лет, не больше, но он держался так, будто повидал немало. Его ярко-зелёные глаза почти светились на фоне фарфорово-белой кожи. Каштановые волосы спадали почти до плеч, а лицо обрамляло такого же цвета короткая аккуратно подстриженная борода на ослепительно белом плаще был изображен меч пронзающий восходящее солнце из под темно зеленого камзола виднелся нагрудник из полированной стали дополняли доспех поныжи и наручи нося сейчас тебя не поздоровится прорычал красавчик поднимаясь на ноги Тонкая струйка крови прочертила линию от его губ до подбородка. Он сжал кулаки. Человек в зелёном камзоле склонил голову на бок и усмехнулся, будто услышал что-то забавное. — Кафа! Этот знак! — произнёс Руфин, указывая на пронзающий солнце меч. Его голос превратился в шёпот. — Рыцари Акерона! Кафа недоверчиво сощурился. — Рыцари! «Этот древний культ. Сказок наслушался, Руфин!» — фыркнул он. «Это не сказки, Кафа. Идём, не стоит она того!» Руфин потянул товарища за рубашку в переулок. Тот не двинулся с места, однако Элла разглядела в его глазах нерешительность. Она прекрасно понимала, что всё ещё стоит между мужчиной в зелёном камзоле и бандитами, поэтому медленно отступила на край улицы, постоянно глядя то на одного, то на других. «Послушай, приятеля, в сказке ложь, да в них намёк», — произнёс мужчина размеренным голосом. Его пальцы медленно постукивали по округлой серебряной рукояти меча. Каффа с руфином переглянулись — Каффа раздраженно выдохнул и, сузив глаза, ткнул пальцем в рыцаря. «Мы еще встретимся!» Слова сорвались с его губ, будто камни прокатились по ржавой решетке. «Очень на это надеюсь», — отозвался рыцарь вслед бандитом и снова повернулся к Элли. Он шумно выдохнул, затем неловко улыбнулся и провел рукой по волосам. «Что ж, могло быть и хуже». «Вы в порядке?» Элла была поражена его спокойствием. Сердце девушки колотилось так, как будто хотелось сбежать а в животе всё сжалось на её спаситель, словно всего лишь разнял дерущихся мальчишек. «Я... Спасибо вам! Я здесь впервые не знала...» «Ничего страшного! Камелин правда прекрасен, только днём. Ночью он меняется, впрочем, как и любой другой город». «В одиночку гулять небезопасно, будь ты женщина или мужчина». «Ну вы же ходите сами по себе», — заметила Элла. «Ну, я... другое дело. Сами видели». Он махнул рукой в сторону переулка, куда убрались бандиты. «Что ж, ясно. Ещё раз спасибо за доброту, но мне нужно идти. Я задержалась, и Ред наверняка будет волноваться». Элла вцепилась в подол юбки, не в силах успокоиться. «Вам, надеюсь, недалеко. Могу проводить». «Нет-нет, не, не надо. Я сама, спасибо. Берегите себя». Она быстро зашагала прочь, едва не срываясь на бег. Рыцарь что-то кричал ей вслед, но она не разбирала слов. Сердце продолжало биться в грудную клетку, словно пыталось её проломить. По щеке скатилась слеза. Элла тихо заплакала, не сбавляя шага. Редту она ничего не скажет. Не хватало, чтобы он беспокоился. Иначе он никогда не отпустит её одну. Ред побарабанил пальцами по старому, видавшему виды дубовому столу. Он отклопнул от края щепку. Столешница крошилась буквально от прикосновения. В витой дуб он вернулся час назад. Трактирщик по имени Форм встретил его у входа и сообщил, что для Ретта письмо. На тощем обветренном лице появилась широкая ухмылка. Ретт, конечно, сообщил дяде о своём маршруте, но получить письмо едва ли ожидал. В задумчивости он глотнул Эля. Привыкнуть к резкому, горькому вкусу по-прежнему не получалось. Он всегда оставался в горле дольше, чем хотелось бы. Другое дело — сладкое медовуха ласха Хейвелла. Ред почти ощущал её на языке. Этого напитка ему точно будет не хватать. Он с тоской вздохнул, потом снова взял письмо и перечитал. «Дорогой Ред, надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии. Витой дуб видал лучшие дни, но Форн Блакуэлл — хороший человек». Он присмотрит за тобой, пока ты будешь в Кэмилене. Как мы договаривались, я выбил тебе место в городской страже Бероны. Место не нетёпленькое, но со временем можно добиться больших успехов. В предыдущем письме ты упомянул, что вы, твои возлюбленные, собираетесь плыть из Фолстайда. Рэд, это очень небезопасное место, и неважно, насколько хорошо ты можешь за себя постоять». Да и путь через всю Ильянару слишком долг и тяжёл даже для закалённого солдата. Я связался со своими знакомыми в порту Антикера и достал вам два билета из Гизы. Я знаю, денег у вас сейчас нет, но я оплатил их полностью. Сочтёмся уже на месте. Просто хочу видеть тебя целым и невредимым, иначе мой брат никогда меня не простит». Когда будешь в Гизе, найди в порту человека по имени Джак нарис Скажи, что от меня. Береги себя, Ред. С нетерпением жду встречи с тобой и твоей возлюбленной. Счастливого пути, Таннер. Ред перечитывал письмо уже в четвертый раз. Когда они с Элой только задумали покинуть Прогалину, он первым делом написал именно танору Его дядя был хорошим человеком. Рэд видел его лишь несколько раз, путешествовать между севером и югом всегда было трудно. Но всегда Таннер обращался с ним как с собственным ребёнком. Но Гиза... Гиза — один из богатейших городов во всех южных землях, пускай и отрезанный от остального материка. Гиза служила основным портом, через который ларийские богатства стекались в южные земли. Оттуда же в Лорию переправляли аонарское золото. Его дядя, должно быть, заплатил за билеты целое состояние. Это был невероятный акт доброты, но Ред также проклинал его, потому что он загнал его в угол. Подобный поступок не оставлял ему выбора. Молодой человек презирал идею начать новую жизнь с чистого листа, расплачиваясь с дядей за билет, который он никогда не планировал получить сам. Элла не обрадуется. Придется все ей рассказать. Притворяться, будто у них есть лишние деньги, чтобы она могла гулять по рынкам, это одно, а здесь совсем другое. Будь это кто-нибудь еще, Ред бы поехал в Фолстайд и решил вопрос потом но со своим дядей он так поступить не мог. Он досадливо вздохнул, от души глотнул Эля и, поморщившись, подумал, да уж, вкус требует привычки. Дядя прав. Витой дуб видал и лучшие времена. Бесспорно, это когда-то было очень уважаемое место. Чтобы достать до потолка, трое мужчин должны были встать друг другу на плечи. Поговаривали, мол, кэмелин построен великанами, но Ред всегда считал, что это всего лишь легенда. Все столы были сделаны из цельного дуба, очень дорогого, пускай выглядели сейчас, будто их подняли со дна морского. На стульях лежали красные бархатные подушечки, расшитые богатыми золотыми узорами. По крайней мере, Ред думал, что когда-то они были богатыми. Теперь они все вытерлись и рассыпались. Нижнюю часть стен украшали массивные каменные плиты, наложенные друг на друга. Пожалуй, единственный элемент внутреннего убранства, выдержавший испытание временем. Про верхнюю половину такого не скажешь. На месте облупившейся краски собиралась плесень. Ред не сомневался, что когда-то трактир был таким же величественным, как и сам город, Однако сейчас ему не терпелось дождаться утра и уехать. Из задумчивости его вырвал грудной, булькающий кашель старика в другом углу общего зала. Он выглядел так, будто сидит здесь настолько долго, что врос в стул. Ред достал из кармана кошель с монетами и положил его на колени чуть ниже стола, чтобы не привлекать лишних взглядов. В трактире было не очень много народа. Старик, который продолжал кашлять, так будто вот-вот выхаркает лёгкое. Пьяница за стойкой, с трудом державший глаза открытыми. Горстка усталых торговцев, две подавальщицы и трактирщик. Приятный человек, хотя уже подздавший. Вряд ли кто-то из них обратил бы внимание на Ретто. Он развязал кошель и быстро пересчитал монеты. Против обыкновения он надеялся, что волшебным образом внутри окажется больше, чем было. чуда не произошло. Путь в Гизу был гораздо короче, чем в Фолстайд, может, всего полторы недели верхом, а значит, получится сэкономить. Не придётся затягивать пояса, можно каждую ночь спать в хороших постелях, да и безопасней, в конце концов. Ретт достал из кошеля медную марку. Покрутив её в пальцах, он посмотрел на письмо, затем на трактирщика. Тот кивнул и начал цедить «Держи, молодой человек», — Форн поставил кружку перед Реттом. «Денег не надо, это от меня. Передавай привет Таннеру. Уверен, что я ему всё ещё должен». С этими словами трактирщик тощими пальцами схватил пустую кружку. Рэд присмотрелся. Хотя кожа старика выглядела старой и морщинистой, а волосы редкими и седыми, глаза у него были ясными и полными жизни. Интересно, откуда дядя так хорошо его знает? «Не стоило, мастер Блаквелл, но весьма признателен. Дядя упоминал о вашей доброте в своих письмах и ничуть не преувеличил». Улыбнувшись, Рэд оцалютовал кружкой хозяину, тот благодарно кивнул в ответ. «Могу я поинтересоваться?» — произнес он. «Как вы хотите добираться до Берона? Через Гизу или Фолстайд?» ред затруднялся с ответом, так как сам не был уверен. «Я... я потому спрашиваю, что в последнее время из Фолстайда приходят дурные вести. На Байломонском тракте и в Аргонских топях...» Расплодились бандиты. Поговаривают, с Маринских гор спустились другие твари. Плохой маршрут в это время, скажу я тебе. Скоро кровавая луна. Жди беды. Считай это бесплатным советом. Старик покачал головой, рассеянно протирая тряпочкой внутреннюю поверхность кружки. Ну, сначала мы думали отплыть из Фолстайда, но, возможно, и из Гизы. Ещё не решили. «Сначала доберёмся до Мидхевена, а там решим окончательно. А что за кровавая луна?» Форн кивнул и пошёл к стойке, всё ещё рассеянно протирая кружку. «На твоём месте я бы выбрал Гизу», — отозвался он через плечо. «Если у тебя есть монета». Вопрос о луне он оставил без внимания. «Бедняга», — подумал Ред, — «годы подтачивают его разум» так же, как и его трактир. Ред заглянул в свой кошель, потом приложился к кружке. Да, привыкать придётся долго. Перекатывая монету между пальцами, он тяжело вздохнул.